Глава 38. Потерянные и сломленные. Все, что происходило с нами в ближайшие пару дней, было похоже на страшный сон, ужасно долгий и глубокий. Его убили, подло, низко и бесчестно. Потап заслуживал честного боя, и в нем он бесспорно одержал бы победу. Но эти отвратительные твари знали, что так они не одолеют его. Ни за что. Поэтому напали, прямо у дверей клуба. Он погиб, а мы все с и р о т е л и в момент. Это было общее горе. На парней было страшно смотреть. Такие потерянные, испуганные мальчишки. Он был для них больше, чем просто тренером. Он был для них всем. Похороны прошли, будто в тумане. «Ничего не помню». Огромный комок боли давил на сердце, лишая возможности мыслить и чувствовать что-то ещё. Всё держалось на Луке и Остапе. Ребята взяли на себя организацию. Юлька была в истерике. На середине процессии ей стало так плохо, что пришлось вызвать скорую. Если честно, я всегда думала, что она с Потапом только из-за выгоды. Но сейчас, смотря в её убитые горем глаза, я чувствовала себя сволочью за те мысли. Я старалась помогать им, быть нужной, быть поддержкой, но, кажется, и мои силы на исходе, потому что Элай закрылся от меня. После того, как новость о смерти Потапа подтвердилась, он словно с ума сошел. Ни слова не сказал, сорвался куда-то прямо из больницы. До похорон я так и не видела его. Лука успокаивал, обещал, что присмотрит. И он присматривал, как мог. Вот только всё деструктивное, что сидело в глубине души Илая, вышло на поверхность. Он сорвался. Каждую минуту он уничтожал себя, как мог. Сначала изнурительной тренировкой. После больницы он заявился в зал и в полночь тягал железо, тренировался до рвоты. Вставал и шёл снова, доводя свой организм до непозволительной грани. Я знала, что так ему легче, и только так сейчас он способен пережить все то, что произошло. Но когда и л а й отключился, просто рухнул в один момент, без сознания, это сломало меня окончательно. Ребята привели его в ч у в с т в о Лука пытался поговорить с ним, но он даже слушать его не стал. На меня... На меня Элай смотреть отказывался. Я старалась относиться и к этому с пониманием. Но боль была т а к о е что скулы сводила. Домой он явился перед похоронами. Принял душ и молча надел костюм, который я приготовила для него. Таня осталась с Евой, а мы поехали на похороны. И за весь путь он даже за руку меня не взял. Илай закрылся, целенаправленно отталкивал меня. Я не могла понять, почему, и мне было страшно. Я чувствовала его боль. Она лавиной проносилась по каждому нервному окончанию. Она сносила все на своем пути. Она убивала меня. А он? Он даже слезинки не проронил на погребение. и л а й был пьян. И как только закончилось все, он просто уехал в клуб, оставив меня там. Лука забрал меня с собой с кладбища. Помню, как села на задние его машины. а там уже была Марика. Помню, как она посмотрела на меня, жалобно, огромными от ужаса глазами, а потом, молча, ни слова не проронив, обняла меня. И в этот момент я впервые разрыдалась. Я плакала и плакала, сотрясаясь всем телом. Мне было так плохо и страшно, я чувствовала себя ненужной ему, вдруг ставшей чужой, а она молчала. просто обнимала меня и гладила по спине. «Девочки, приехали!» Голос Луки вырвал из-за пытья. Я отстранилась от Марики и взяла протянутый ей платок. «Спасибо!» — смахнула с глаз слезы. «Он не прав, Нин. Он ведет себя как маленький эгоист, но только так он может справиться с болью». Я знала, что она права, и я не обижалась на Илая. Но мне всё равно было больно. Я видела, как все ребята объединились, как каждый поддерживал друг друга. Лука и Остап столько сделали, даже танк был рядом и помогал. А он? Словно я была больше ему не нужна. Он так решил, даже не спросив. Мы вышли из машины. Парковка клуба была заставлена авто. Сегодня здесь собрались все. п о т а был настоящим мужчиной и другом. Вот только мать Илая не пришла. Я слышала, как Нейман-младший спрашивал Луки о ней. И видела, как мелькнула боль в его глазах, когда Варламов сказал, что женщина не придет. В зале был поставлен огромный стол. Гости устраивались за ним. Я отправилась с Марикой в кухню, помогать девочкам. Увидев у плиты Катю, была, мягко сказать, удивлена. «Привет!» Она посмотрела на меня. В глазах у девушки стояли слезы. Я кивнула. а д е Илай?» Я пожала плечами. Уехал куда-то с похорон. Катя подошла и обняла меня. Крепко-крепко. Я зажмурилась, желая прогнать очередной приступ боли. «Спасибо тебе. Спасибо, что пришла. Потому что голоса вдруг не стало совсем». Она отстранилась. По щекам девушки потекли слезы. ы н а р е ш ь овощи, хорошо?» Спросила, покосившись мне за спину. Я обернулась и увидела вошедшего в комнату Луку. Он застыл на месте, стоял и смотрел на Катю. «Да, конечно». Я подошла к разделочной доске. Принялась нарезать салат. «Лука, мы можем поговорить?» Услышала ее тихий голос. Он напрягся. «О чё? Мне кажется, ты уже всё сказала, что хотела». «Послушай, я... Я была не права. Я просто была... Так на тебя зла, я так переживала...» Она начинает плакать. Я вижу, как Лука поднимает голову вверх, прикрывает глаза. А когда опускает их на Катю, они уже вновь совершенно без эмоций. «Я с тобой, Кать, и разделю наше общее горе. Но между мной и тобой больше ничего не может быть». Она обнимает себя за плечи. Представляю, как ей больно. Лука тоже неправ. Мог хотя бы не рубить так грубо. «Хорошо. Спасибо и на этом». Катя отворачивается и направляется ко мне. «Давай я сделаю сама, не могу сейчас стоять просто». Я уступаю ей место и, забирая готовое блюдо с мясом у Марики, выхожу с ним в зал. За столом уже все. В тот момент, когда я ставлю блюдо, в зал заходит Илай. Даже в глаза его не посмотрев, понимаю, что он в стельку пьян. В руках, початая бутылка виски, взгляд в пол. Он подходит к столу, что-то говорит Луке, а потом вдруг глаза поднимает, словно ищет что-то. Когда наши взгляды встречаются, он кивает, будто успокаивается. Я подхожу к нему. «Тебе нужно покушать». Отодвигаю для него стул. Он отрицательно качает головой. «Не надо. Кусок в горло не лезет». Илай обнимает меня, а я прижимаюсь к его груди, вдыхая запах курьего и алкоголя, и с х о д я щ и й о т его рубашки. Такой родной и в то же время чужой, но он рядом впервые за эти дни, и я жадно впитываю каждую секунду его объятий. Я соскучилась. Я истосковалась. И я знаю, что должна дать ему время прийти в себя, Оправиться от горя. Но мне так больно. Так больно без него. «Ребят, там у Юльки истерика!» Раздается за спиной голос Марики. «Где она?» Спрашивает Илай. Марика кивает в сторону выхода. «Прости». Илай отстраняется от меня и вместе с Лукой и Марикой направляется к дверям. В груди разливается горечь, но я давлю ее. На улице стоит ужасный грохот. Осмотревшись по сторонам, нахожу Юлю у дальней стены. В ее руках огромный молоток, а под ногами россыпь из разбитого стекла, фоторамок и порванных фото. «К черту! в с ё пошло к черту!» Кричит, замахиваясь и разбивая один из кубков палача. Парни стоят передо мной. Увидев ситуацию, срываются к Юльке. Лука отбирает у нее молоток, а и л а й хватает ее в охапку. Юля начинает кричать. верщит так, что в ушах становится больно. «Уберите от меня руки! Уберите!» Илай ставит ее на пол, и как только выпускает ее, она налетает на Луку. «Это ты! Ты во всем виноват! Это из-за тебя он п о п ё р с я к этому орлову! Из-за тебя он прижал Кирсанова!» Она бьет Луку кулаками, ладонями, а он и не сопротивляется, просто стоит и позволяет ей делать все это. В его глазах столько боли сейчас, но Лука не виноват. Просто так вышло. Она бьет его до тех пор, пока не заканчиваются силы. В один момент перестает кричать и начинает рыдать, буквально падая в руки Варламову. Он обнимает ее, усаживает прямо на бордюр, продолжая прижимать к себе. и л а й стоит рядом, спина сгорблена, плечи опущены, смотрит себе под ноги. Он сломлен. И я не знаю, как привести его в ч у в с т в о Я ничего уже не знаю. «Если бы он вышел раньше из клуба», — рыдает Юлька. «Это из-за меня он вернулся туда. Я забыла телефон, и Потапа шел туда. А там был танк. Он собирал свои вещи, хотел уйти. Они разговаривались прямо у входа. Я сидела в машине и злилась на Потапа. Я спешила в наш новый дом». Мне не терпелось показать ему новую кухню, которую сделали рабочие, а он все стоял и разговаривал с танком. Она вдруг закашливается. Лука продолжает обнимать ее, будто говоря этим, что рядом. Все произошло так быстро. Помню только визг тормозов и черную машину. Окна открылись и раздались ужасные выстрелы. Он накрыл его с о б о й Танка. Он вышел вперед, и они изрешетили его, Лука. Если бы Потап хоть раз подумал о себе. Если бы, он был бы жив. Она поднимает к нему свои полные слез глаза. Лука сглатывает, в ответ просто крепче прижимает ее к себе. Илай закрывает лицо руками, т р ё т его устало. Обернувшись, находит меня взглядом. м и ж е домой, Нинель, не стоит тебе тут быть». «Мне больно слышать это». Я стою и смотрю на него молча, не знаю, что и сказать. ь н о е з ж а й Уже более грубо. «А ты?» «Подхожу к нему. Он потерянный такой, чужой. Мне хочется расплакаться, потому что я чувствую, как он ускользает. Я приду вечером, а ты иди, побудь с Евой». «Мне не хочется уходить, но я не спорю с ним. Если я ему не нужна, значит, уйду». Я знаю, что Лука присмотрит за Элаем. Да и что я могу исправить? Слабая, никчемная, чужая. Я так и осталась для него чужой. Мимо нас проезжает черная иномарка. Машина останавливается прямо перед Лукой и Юлькой. Из нее выходит высокий мужчина. Он закрывает водительскую дверь и идет прямиком к Луке. Элай же делает шаг ко мне, будто закрывает незнакомца. а сам смотрит на него, не мигая. «Лука?» Варламов поднимается с земли. «Олег Александрович Орлов. Я друг покойного Потапа». Он протягивает ладонь Луке. А я понимаю, что это тот мужчина, к которому обращался палач за помощью. «Иди в машину. Остап отвезет тебя». Илай буквально тянет меня за собой. И когда мы проходим мимо иномарки, меня вдруг начинают знобить. Так холодно становится и страшно, я всматриваюсь в непроглядно темные окна машины, но ничего не вижу. Только чувствую. Опасность чувствую и боль. ь и л а й Поднимаю к нему глаза. Остап уже за рулем, ждет меня. Я не знаю, что ему сказать. Так странно все, но я очень боюсь. «Ты же приедешь?» Он кивает, притянув к себе, целует в волосы. «Приеду. Езжай домой, здесь небезопасно». Я сажусь послушно в машину, и пока Остап отъезжает от клуба, глаз с него не свожу. В груди давит тяжелый камень, и я не могу объяснить, почему, но я чувствую его, словно это конец всему. В квартире тихо, я даже пугаюсь немного. Нахожу Таню, с и д я щ у й на диване с книжкой в руках. «Привет!» — шепчет она, поднимаясь. е в о уснула, а я тут пальму развлекаю, чтобы не будила малышку. Я смотрю на время. Четыре часа вечера. Что-то поздно для сна. Она капризная сегодня, вялая. Температуры вроде бы нет, но я бы понаблюдала. Господи, еще этого не хватало. Киваю и, поблагодарив Таню, провожаю ее в коридор. Она не спрашивает меня ни о чем, и я благодарна ей как никогда. Принимаю душ и завариваю кофе. Внутри мандраж, но я стараюсь гнать прочь все мысли. Дочка просыпается через полчаса, выходит в комнату, сонно потирая глазки. Ее ручка, наконец-то, без гипса. Обнимаю крошку, забирая на руки. «Мамочка, у меня горло болит!» х р и п и т крошка. Я прикладываю ладонь к ее лбу. «Такой горячий!» «Ты чего это у меня? Заболеть решила?» Спрашиваю ее, целуя. Укладываю на диван и включаю мультики. В тот же момент маленькая Пальма запрыгивает на руки Еве. Смеется малышка. «Привет, Пальма!» Пока Ева играет со щенком, приношу ей нурофен и стакан воды. Дочка послушно выпивает лекарства. а я набираю номер телефона детского врача. У Тани родная сестра работает педиатром. Уже пару раз я обращалась к ней. Дай бог и сейчас не откажет в помощи. Девушка обещает зайти через полчаса. Я готовлю малиновый чай для малышки и устраиваю с ней рядом. По телевизору показывают ее любимый мультфильм. И я с облегчением замечаю, что она немного отвлекается. То и дело посматриваю на телефон. Руки так и чешутся написать Марике и спросить, как он. Но я не хочу отвлекать ее. В клубе гостей столько, представляю, как сильно она устала. Через полчаса, как и обещала, к нам приходит доктор. Осмотрев малышку, н а з н а ч а е т ей противовирусные. У Евы Орвии. Сбегав в аптеку, кормлю ее ужином и даю лекарства. А когда я мою посуду на кухне, дочка выбивает меня из колеи неожиданным вопросом. «Мам, а дядя Илай теперь мой папа?» Замираю, смахнув с рук влагу полотенцем, убираю его в сторону и подхожу к ней. «У тебя ведь есть свой папа, его зовут Костя». Ева хмурится. «Я не хочу, чтобы он был моим папой. Он злой и заставляет тебя плакать. И я боюсь его. А дядя Илай хороший, он мне пальму подарил». На глаза набегают слезы. Я прижимаю к себе дочку, целуя мягкий пух её волос. «Идём в ванную, милая. Пора укладываться спать». Всю ночь я так и не сомкнула глаз. Ева спала спокойно, температура больше не поднималась, а у меня мысли были заняты только им. Я не могла аргументированно объяснить причину своего волнения, но душа моя горела от боли и тревоги. Он ведь так и не пришёл, хотя обещал. Что с ним? Чем он сейчас занят? Я боялась, что Элай сейчас наделает ошибок. Боялась, что этот срыв сломает все то, что он так долго строил. Когда за окном взошло солнце, я больше не могла ждать. Написала сообщение Тане. Попросила ее зайти на часик, побыть рядом с Евой. Я же хотела отправиться в клуб и посмотреть, все ли с ним в порядке.